Глава 43. Спасение. Светлана Асаж. «Ты проснулась? Это хорошо!» Не оборачиваясь ко мне, сказала Ниэлея. Моя новая сестра пребывала не в лучшем расположении духа. Впрочем, я её чувство полностью разделяла. В этом ужасном мире исчезли такие понятия, как день, ночь, утро, вечер. Время как будто остановилось в постоянных серых сумерках. За пределами пещеры, в которой мы прятались от непогоды, бушевали шторма, завывали ветра, поднимались пыльные бури, а больше ничего не менялось. Сложно сказать, сколько мы там просидели. Быть может, пару дней, а может и больше. Получив часть возможности эльфийки, я теперь понимала, что именно так напугала мою названную сестру. Этот мир не был живым. Скалы, пещеры, сухой кустарник — это лишь истлевшие кости некогда цветущей планеты. Что её убило? Об этом оставалось только гадать. Но лично меня больше интересовал вопрос, как нам отсюда выбраться и вернуться к нашим Райнам. «А что будет, если они нас так не найдут?» Моя сестра, по несчастью, впервые за прошедшее время решилась озвучить то, что мучило и меня. «Найдут». «Ты же сама рассказывала мне о том, какие преданные и заботливые мужья-драконы. Разве смогут они от нас отказаться?» — горячо возразила я, обнимая Ниэлеев за плечи. «Скорей бы, я так устала!» — тяжело вздохнула Эльфийка. «В этом я тоже была полностью солидарна с Леей. Наши силы таяли с каждым днём. Пусть Ниэлея перестала стремительно терять жизненную энергию, но и моя магия со временем не восстанавливалась». Даже после длительного сна я чувствовала себя разбитой и подавленной. Очень хотелось есть. К сожалению, наколдовать пищу было невозможно, а воду мы собирали из капель дождя на большие листья, созданные Нелей. Жаль, что ты не знаешь, как строить порталы. Тогда мы могли бы сами сбежать из этой ловушки, сказала я просто для поддержания беседы. Разговоры это единственное, зачем мы коротали бесконечно долгие часы ожидания. Эльфы такого не умеют. порталы, в особенности междумирные. это привилегия очень сильных магов. Быть может через несколько лет обучения ты смогла бы их строить, но не я Скупп улыбнулась мне в ответ блондинка. Почему не ты? Разве к тебе не перешла часть моих сил? Полюбопытствовала я. Перешла, но моя суть не поменялась. «Я же не превратилась в человека, как и ты не стала эльфийкой». Пожалуй, хрупкими плечиками моя подруга по несчастью. «А жаль, я бы не отказалась стать такой же красивой, как и ты. И ушки у тебя просто прелесть», — усмехнулась я. «Спасибо, но ты и так очень красивая, только по-другому. Не думаю, что твой генерал захотел бы хоть что-то в тебе менять». «Отозвалась Нилея, а потом мы обе замерли, ощутив, что что-то изменилось». «Ты это чувствуешь? Не могу понять, что не так», — сказала я, прислушиваясь к окружающему пространству. «Ветер стих, и дождя нет. Наверное, наступило такое же затишье, как в тот момент, когда мы появились в этом мире», — предположила названная сестра. Мы обе выглянули наружу и убедились, что это действительно так. «Нет, есть что-то ещё». «Мне пока сложно разобраться во всей этой магии и новых возможностях», — возразила я, пытаясь правильнее сформулировать, что именно меня смущает. «Родственник, совсем рядом есть кто-то живой и близкий нам по крови. О, святой лес, нас нашли. Наверное, это папа или кто-то из братьев решили лично поискать нас в этой дыре». Радостно воскликнула Нилея, шустро спускаясь по крутому скалистому склону. «Подожди, я не могу так ловко двигаться, как ты». Сказала я, уделив всё своё внимание тому, чтобы не сорваться вниз на острые камни. «Ну, Желана, быстрее!» Торопила меня эльфийка, поддерживая меня за талию. «Эй, мы тут! Ау!» Кричала Лея, привлекая чьё-то внимание. «Сейчас мне немного осталось. Ты уверена, что это наше? Спросила я, цепляясь пальцами за острые выступы. «Да, я чувствую родственную связь. Я его вижу. Это точно мужчина?» «Он тоже видит нас и идёт в нашу сторону!» — порадовала меня эльфийка. «Где?» — стала вертеть головой я и потеряла ногой опору, едва не сорвавшись вниз. «Осторожно!» — испуганно воскликнула Лея, а потом наколдовала под моей ногой прочную лиану. Дальше я сосредоточилась на том, чтобы не свернуть себе шею падением с трёхметровой высоты. А к тому моменту, когда мои ноги коснулись твёрдой опоры, наш неизвестный спаситель подошёл уже совсем близко. Вот только почему-то он не спешил снимать глубокий капюшон. «Наэтин, братик, это ты?» Неуверенно позвала мужчину Ниэлея. «Нет, это я. Рад видеть вас, хм, сестрёнки!» Насмешливо произнёс тот, кого я сейчас меньше всего хотела видеть. «Да не он!» Со страхом выдохнула я. И услышала, как рядом тихо ахнула Лея.